Ехать пришлось в одном купе, поэтому, разумеется, в первые же минуты разговорились, потом пошли в ресторан обедать, просидели там до вечера, осушив вместе бутылку на пареуле, как оказалось, любимого вина Татьяны. Она ему сразу же понравилась, была в ней ненавязчивая искренность, непосредственность, которой невозможно не верить. Само собой, она слегка кокетничала своей непосредственностью, открытостью. И все равно ему по душе был ее смех, чуть отрывистый низкий голос, ленивый поворот головы, медленный, с поволокой, как бы постоянно усталый взгляд. Она работала переводчицей в неком НИИ, знала два языка — английский и датский, много ездила за границу. Была два раза замужем. Один раз удачно. Он был чудо как хорош, рассказывала Татьяна. И все у нас было замечательно во всех отношениях. Но, как известно, стекло и счастье легко бьются. Он умер от инфаркта. Чуть рисуясь, она закурила длинную американскую сигарету. Я долго не могла прийти в себя. Все не верилось. Неужели его нет и никогда не будет? Потом постепенно стала забывать о нем, как оно и принято на земле. — И вышли во второй раз замуж? — спросил Вершилов. Татьяна пожала плечами. — Ну, не сразу, само собой. Спустя, кажется, года два, или, если быть совершенно точным, около двух лет. Но это было типично и не то. Во всех решительных отношениях. Он слушал ее с жадностью, которой сам удивлялся. Вечная, всегда поначалу немного таинственная загадка чужой жизни манила и привлекала к себе. Хотелось знать о Татьяне как можно больше, подробнее. Но она замолчала, а он не стал допытываться. Захочет, сама все расскажет. Однако она не захотела и не рассказала, так он и не узнал, почему второй ее муж был, по ее словам, типичный и не то. Впрочем, какое ему было дело до второго мужа? И вообще, до кого бы то ни было? Вершилов влюбился сразу, мгновенно, почти потерял голову, словно ему едва исполнилось восемнадцать. Они поселились в одной гостинице в Челябинске. «Нам повезло», — сказала Татьяна, — «даже живем на одном этаже». Он сказал, — «А если бы ты была на расстоянии в сотни километров, разве меня это остановило бы?» Сам себе удивлялся. Казалось, это первая, самая первая его любовь. Все в Татьяне восхищало его. Ее голос, улыбка, медленный взгляд, даже чересчур маленькие руки — Даже густые, коротко, не по моде, остриженные волосы. Он ходил по улицам Челябинска, никого и ничего не замечая, то и дело поглядывая на часы, время тянулось чересчур медленно, до вечера, когда они должны были встретиться. Еще целая вечность. Татьяна оказалась куда собранней, Несмотря ни на что, исправно ездила в МИАС делали выписки из какого-то старинного английского справочника, а он ходил на совещание и ничего не соображал. Кругом выступали, спорили, возражали друг другу врачи Южного Урала. Он сидел молча, думал о Татьяне, поглядывал на часы. Ничто не интересовало его, кроме нее. Татьяна упрекала его когда он говорил ей, что не может ни о чем думать, кроме как о ней. — Так нельзя, дело прежде всего. — Прежде всего ты, — отвечал он. Лицо ее светлело. Разумеется, она притворялась, когда упрекала его. На самом деле была чертовски счастлива, что он влюбился в нее, и нисколько не скрывала, что сама влюбилась в него. Она подходила к нему так близко, что он ощущал запах ее кожи, чуть отдававшей лимоном. Татьяна не признавала никаких духов, одеколонов, туалетной воды. — Надо хорошенько мыться, — говорила она, — а духи — это для старух и нерях. Брала в обе руки его голову, вглядывалась в его глаза. — И откуда ты взялся? Почему? — «А ты откуда?» — спрашивал он. Каждый раз, глядя на нее, он боялся, вдруг не сумеет удержать ее, и она исчезнет, растает, как дым. Любовь и нежность к ней заливали его. Должно быть, это и было счастье, самое настоящее, неподдельное, полное, физическое и духовное слияние с любимой. Иногда она рассказывала ему о себе, Ей исполнилось шестнадцать лет в год победы, и она ходила в госпиталь к раненым, читала им, писала за них письма, даже пела. — Я ведь, представь, хорошо пела, — сказала Татьяна. Многим раненым, во всяком случае, нравилось.